Глава 11. Прощай, равнина. Люди недовольны, устали ждать. Эход протянул руки поближе к костру. Холодает, а вчера гиена напала на ребёнка. Много костей его вокруг нас раскидано. Привлекает всякое зверьё. Отправимся завтра. Андрей и сам понимал, что бесконечно ждать появления белогорцев нельзя. Начнём разворачивать десты в походное положение, а то завтра провозимся с этим до обеда. Ну и эхэйки тоже ещё нет. И всё-таки они пришли, когда санные отряды уже выстроились на отделении друг от друга. Как много людей! Реттор стельно смотрел на бесконечные ряды саней и суетящихся рядом с ними мужчин и женщин. Мы все могли бы снова освободить равнину для себя, вместо того, чтобы отправляться в неизвестность. Ты забыл общий поход, и чем он закончился? И большинство людей здесь это женщины, дети и старики, а не мужчины. Почему вы опоздали? Андрей был раздражён. Мы шли дольше, чем думали. Женщины и дети задержали нас в пути, и все вещи пришлось нести на себе. Андрей постыл. Всё-таки изначально долгая дорога планировалась на следующую зиму. а не так уж и легко в течение нескольких дней сорваться с насиженного места, да еще без волокуш и саней. Из-за появления семьи из-под Белой горы пришлось формировать новые десятисанные отряды. В отместку за опоздание отправил их всех в хвост каравана, а сам перешел вперед, поскольку дальнейший путь до Большой реки был известен только ему. «Э, — Эсун, а когда к нам присоединится семья Оони? — младший донимал его этим вопросом уже несколько дней. Запал ей этот голубоглазый художник. Нашла Андрея впереди санового поезда и не собирается никуда уходить. Ждет. До них еще два заката пути. Я договорился с Уто. Это авторитетный охотник из семью художников. Что они все смогут пойти с нами, если пожелают, а не только у они. Рельеф изменился. Вместо ровной равнины с покрытой снегом травой толкать сани пришлось между холмами, по тесным проходам, усеянными булыжниками. Полозья противно скрипели, преодолевая очередной камень. «Плохое место, Эссу. Мы идем по узкой дороге. А если кто-то начнет кидать сверху камни или короткие копья, то мы не сможем ни убежать, ни вернуться обратно». Энку нервничал. Энзи и Эхэка осматривают дорогу, прежде чем по ней пойдут остальные. И нас так много, что только совсем храбрый осмелится напасть. А скоро мы дойдем до реки, будет гораздо легче. Проголодавшись, Андрей начал ковыряться в санях, в поисках куска мяса. В руки попало что-то твердое и тяжелое. Развернул шкуру. Красное рубило, которое он забрал у неандертальцев, которые жили за ущельем. После возвращения домой забросил в шатер и забыл о нем. Зачем оно, если есть легкий нож из бронзы? А у Асики, видимо, рука не поднялась. Оставить красивую вещицу в каньоне. «Откуда он у тебя?» Энку вцепился в рубило обеими руками. «Забрал у людей за ущельем. Они еще строят шатры из камня». В прежние времена люди за ущельем иногда давали большоносам такие орубело за женщин. Энко загрусил, вспомнил свою прежнюю семью. Погладил красноватый камень руками. Оставь его себе. Холмы раздвинулись, они стали ниже, а пространство между ними шире. Скоро они совсем сгладились и они вышли на текущую с нагорья реку. Андрей повесил. Теперь-то они разбегутся, тем более двигаться предстояло вниз по течению. Со стоянкой семьи они ушли вдвоем – седой старик и юноша с большим мешком и шкурой криворога. Если бы кто-то не знал, что его рисунок уже находится на стене в Доме памяти, то сказал бы, что это мальчик. Когда Онни принес новость, что семья Грхы отправляется в долгую дорогу раньше, чем они договаривались, то Ута сообщил об этом всем мужчинам семьи. Ответ был однозначен – семья не уйдет в восточные земли вместе со старыми людьми. О решении сообщил ему сам Ута. Глубоко глаза юноши был огорчён. Ему понравилось в семье Гырхи, принесённый им расжерссованный горшок с медведями, подержали в руках все мужчины и женщины семьи. А когда он показал, как в нём варить мясо, то это произвело на всех неизгладимое впечатление. С того дня горшок Оне стоял у шатра Утта. В нём готовили мясо для детей. "Тебе мог отправиться с ними один", это были его слова. "Но с тобой пойду и я". Почему Ведь ты не дойдёшь до восточных земель. Эсу говорил, что дорога займёт много зим. Я долго прожил в нашей семье, свой рисунок в доме памяти. Я оставил ещё тогда, когда не родился, отец твоего отца. Мне не так уж и много осталось. Напоследок я хочу посмотреть, как живут другие семьи на этой земле, и старые люди. Иногда дорога интереснее цели. Семье художников не было принято спрашивать, почему кто-то принял решение уйти из нее. И когда Уто сообщил всем, что покидает стоянку навсегда, а вместе с ним уйдет и Уони, то им дали с собой половину туши Криворога, два копья и по каменному ножу. Учитывая, что горшок Уони остался в семье, это сочли справедливым. И вот уже несколько дней они терпеливо ждали появления старых людей, недалеко от Дома памяти и находящегося рядом с ним логово старого Р Ры. Эссу задерживался. Хорошо всё-таки передвигаться на санях по замёрзшей реке. Словно на 21 век перешёл с разбитой грунтовки сразу на автотрассу с твёрдым покрытием. Средняя скорость тут же возросла. Дети на санях закричали от восторга, а взрослые не всегда успевали вовремя среагировать на неожиданные остановки. Поэтому, когда Андрей остановился, увидев фигуру Ута и Иони, то не все успели притормозить, и в него врезались идущие позади сани, а в них последующие. На реке образовался затор. Почему вы пришли вдвоём? Где остальные? Семья решила, что дорога старых людей не для неё. Уйти решили только я и Уони. Рр. Подол голос старой знакомой. К храмовой пещерный лев, живущий недалеко от дома памяти, но на открытое место не вышел, а вскоре и вовсе замолчал. Может, увидел Утто? Тогда и смысла нет останавливаться надолго. Голубоглазый художник перешёл с ани младший иам, а старик решил остаться пока в его компании. Давно уже оставили неподалёку место обитания семьи любителей наскальной живописи, когда откуда-то издалека до них дошёл обижный рёв льва. Прочался с ута что ли. Андрей так и не понял, какая у них взаимосвязь. Во всяком случае, истерик ни разу не проявил беспокойства от близкого нахождения хищника рядом с домом памяти. Это вы хорошо придумали, Эс, он передвигаться на соединённых между собой стволах деревьев. Даже мужчины не смогли бы идти так быстро, как делаете это вы с женщинами и детьми. — Что он говорит? — стряпнул Саэнку. — Похвалил, что у нас есть сани. — А тебе, Ута, придется выучить язык старых людей. Речь девятиглавого племени здесь понимаю только я. — А тебе известен путь в восточные земли? — Нет, но я знаю, в каком направлении нам идти. Скоро они добрались до места, где река делала резкий поворот в сторону гор. Именно сюда он вышел, когда сбежал у Тахоя, из Старого Мудрого, у Большой реки. Андрей остановился. Очень уж удобно было двигаться по льду и не хотелось снова толкать сани по снежной равнине. «Почему встали?» Энзи с Эхоутом не могли понять причины задержки. Река была такой же широкой, без видимых препятствий, а до ночи еще долго. «Можно и дальше двигаться по реке. Я думаю, что она течет в Большую реку. Больше некуда. Однако путь этот мне незнаком, а можно туда же пройти через равнину». Больду удобнее и лес рядом, дрова можно собрать. Андрей всё ещё был в сомнениях. Пока сани как-то сами собой не прошли по реке, а будь что будет? Куда ей ещё деваться, кроме как впадать в большую реку? До теноты всё было нормально. Когда река вдруг резко нырнула между скалами в узкую теснину без берегов, направиться туда Андрей не решился. Пока ещё есть возможность лучше перенасивать на берегу. Ночью задул ледяной ветер. «Все холоднее и холоднее. В горах в этом году совсем криворога не стало», — появился Ретту. «Если большой зверь с осени задом к ветру стоит, который от реки без берегов дует, то и вся зима будет холодной». Озявший Ренку забыл о своей неприязни к Рыжему и подлез поближе к костру. «А я сам видел на охоте. Так оно и было». «Детям холодно, которые в санях спят. Там-то костра не разведешь». Андрей вскочил на ноги и побежал в середину каравана. Сидит здесь, греется, а там маленький Эрит и Мелла. Про это и думать забыл. Эсика крутилась вокруг саней, а и Мелла сидела с малышом, завернутым в несколько шкур у костра, на котором в горшке кипело варево из сушеных ягод. Горшок бы этот прямо в короб и грел бы их всю ночь, пока не остыл. Но куда его без крышки? Да и большой слишком. Разольется кипяток. Был бы он бутылкой. Стоп. Делались же когда-то длинные стоя и горки узкие горшки с дынным горлышком, да ещё и с затычками из глины. Где старшая, на весь караван обнаружилась дюжина бутылок. Одну Андрей забрал себе, остальные раздали в сани, где были младенцы возрастом до года. Все хотели иметь горшки для варки мяса, пожалуй, ещё и младшие. Теперь горшки с длинным горлом можно наделать только когда печь заново отстроим и глину найдём подходящую. Грелка, в которую налили кипящего отвару, медленно грелась, но и тепло отдавала почти всю ночь. Эрит, довольно посапывая во сне, прижался к ней. Как бы это не последние дети оказались, которые родились на этом континенте. Выживут ли появившиеся на свет младенцы в условиях бесконечной дороги? «Мы хотим идти вперед! Рядом с тобой!» Эсика прижалась к нему под накидкой и шкурбой широга. «В первом Дэсте опасно. Если кто нападет, то именно на нее. Поэтому там находится лучшая из мужчин Грхэ. Но можете перейти в третью, по счету Дэсте». Казалось, холоднее быть уже не может, но к утру мороз стал совсем уж невыносимым. Из леса раздавался сухой треск деревьев. Андрей увидел образовавшиеся трещины на некоторых стволах сосен. пришлось сначала исварить горячий отвар, чтобы люди согрелись, а уж потом повести сани в узкую и скользкую расщелину, через которую понесла свои воды замёрзшая река. Неужели прошлая зима была аномально тёплой, а теперь всё вернулось на круги своя? Не помню, чтобы деревья от мороза трескались. Уто не подтвердил его предположения. В семье говорили, что когда-то было так холодно, что река у дома памяти очищалась ото льда только к середине лета. Но сам я не видел такого. Река, которой до сих пор текла широким потоком, словно решила поиграть с самонадеянным Андреем. В некоторых местах она сужалась до пары метров. Представив, какая там может быть глубина, он поёжился. Хорошо, что лёд крепкий. По его расчётам, они уже должны были добраться до большой реки. Однако река продолжала петлять и всё глубже забиралась в горы. Больше всего Андрей боялся, что не наткнутся на какой-нибудь замёрзший водопад. В этом случае они потеряют массу времени на возвращение назад. Нервное напряжение Андрея передалось и окружающим. Разговоры приутихли. Слышен был только скрип множества полозьев алёд. Самый удобный путь не всегда самый короткий, пробормотал Энко. Треск удара отпавшего вперёд из льда валона заставил его подпрыгнуть на месте. "Стой", Андреев остановил Эхоута, который хотел осмотреть камень, частично пробивший толстый лёд, и теперь наполовину торчащий над его поверхностью. "Камни сами по себе сверху не падают". Бу-бу-бу! Энку дал тревожный сигнал своим горным. Все услышавшие должны были немедленно остановиться. Ду-ду-ду! Это уже рету, которая находится в замыкающих сонях. Давно рыжиго не слышно было, проворчал Большеносый. Прошло четверть часа, если не больше. Ничего не происходило. Может, иногда и падают камни просто так с неба. Андрей двинулся к валуну, но не успел сделать и десяток шагов, как прямо на первый камень упал ещё один, вогнав его под лёд. «Все-таки не падают, так им всю реку разобьет». «Я их вижу!» — Энко удалось углядеть кого-то. «Выше скал, среди кустарника!» Сколько Андрей не напрягал зрение, так ничего подозрительного и не заметил. И кому понадобилось спрятаться в этом бесплодном месте? «Они могли бы скинуть камень прямо на нас, но не сделали этого!» «Выходит, они боятся, потому что нас много и хотят, чтобы мы повернули обратно?» Так они могли бы нас тогда просто оставить в покое, и мы прошли бы мимо, даже не увидев их. Я и сейчас их не вижу. Они не знали, что мы останемся на этом месте. Энзи и Энку, обойдите их, сгоните их со скал. Андрею надоело стоять и ждать. Заметив движение на реке, невидимый противник заволновался и выдал себя. «Эой! Эой!» Что-то знакомое послышалось Андрею. Где-то он подобный язык слышал. «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Неужели догнали?» Андрей побежал за мужчинами своей семьи. «Стой, Энзи, не убивай их!» Это кричал уже Энку. Успел как раз вовремя. Кидавших камни в реку оказалось всего семь человек. Двое мужчин, три женщины и трое детей разного возраста. Поняв, что их местоположение раскрыто, они почему-то побежали к реке, где их прижали к берегу Большеноса и Энзи. Охотники теперь угрюмо на них смотрели, выставив вперед палки с заостренными концами, а женщины схватили булыжники. Это же каменщики, живущие за ущельем и строящие дома из камней, поэтому и показался ему их язык знакомым. Он же был у них в плену. Но почему они здесь? Энку, покажи им красные рубила. Эой, эой! Мужчина опустили копья из-под лобя смотрит на Энку. Всё-таки они на него похожи, разве что пониже на полголовы. Эдыки булыжники на ножках. Попробуй к таким ещё и подступись. Энку, спроси их, почему они оказались так далеко от своей стоянки. выш носы и неуверенно что-то сказал и получил ответ, который и перевёл рублеными предложениями. Очень холодная зима. Не было еды. Все умерли. Они перешли ущелье и спустились ближе к равнине. Взять их с собой, хотя бы в благодарность за то, что не сиели в плену. А ведь могли бы, здесь они долго не протянут. Равнина не бесплодны и горы, но с едой сейчас и на ней немного лучше. Скажи им, что если хотят, могут пойти с нами. Только ты будешь за них ответия. Они согласны, но хотят забрать вещи, которые оставили в лесу. Среди обычных шкур камчачников Андрея заинтересовало одно одеяние. Он осмотрел его. Сделанное из нескольких соединённых шкур криворога, оно даже на вид выглядело тёплым. Надел его. Мягкая, тёплая шерсть хорошо грела. Ещё бы рукава им придумать вместо этих дырок. Вернул обратно. И как добиться такой обработки, интересно. А как шкуру обработали? Очень уж она мягкая. Руками мяли, жиром мазали, старики её жевали, пока не помряли все. Уга называют, перевёл Энку. На большую реку выше неожиданно. Какая она всё-таки огромная. Предположинный берег едва был виден. Для на ногих водами просторами не удивить, а вот остальные застыли на месте. Никогда такого не видели. Поискали подходящее место для того, чтобы взобраться на крутой западный берег. «А ведь долгая дорога начинается только сейчас, когда мы пересекли большую реку и тем самым покинули равнину, которая была домом для многих поколений семей неандертальцев», — подумал Андрей. «Прощай, равнина». «Куда дальше?» — на него смотрели множество глаз. «Идем прямо на восход. Там наш новый дом». Равнина по западную сторону большой реки ничем не отличалась от такой на другом берегу. Такая же сухая трава, припорошённая снегом, только иногда попадались островки кустарника, до которых не успели добраться прожорливые мамонты или крупные копытные, словно и не уходили никуда. Хорошо бы по реке двигаться. Нет ли ещё какой, которая течёт на восход? Андрей с сожалением покачал головой. Все они несут свою воду в реку без берегов, у которой жили длинна ноги. «Мы можем их только пересечь по льду». В план Андрея двигаться прямо на восход почти сразу же пришлось вносить коррективы. Когда они уперлись в каменистые холмы, отправившиеся на поиски дороги Энзи с Эхоутом вернулись ни с чем. За холмами начинались не такие уж и высокие горы, которые тянулись, насколько хватило глаз. Они были вполне проходимы для охотников, но не для загруженных саней. Судя по всему, они примыкали к хребтам и нагорьям, где раньше жили каменщики. «Придется их обойти». Горный массив всё расширялся и расширялся, и даже не думал заканчиваться. Иногда они заворачивали совсем уж на север, чтобы обойти его врезающиеся глубоко на равнину языки. Андрей старался держаться ближе к горам, чтобы можно было собрать дров на поросших лесом склонах. Одна брозия пути стала угнетать, но зато стих северный ветер, и спали морозы. С тех пор, как мы пересекли большую реку, успела умереть старая луна и родиться новая. Ведьконько, переместившись в голову колонны Рету, чертил на снегу палкой чёрточки. Людям надо отдохнуть, пойти на охоту, поесть свежей дичи, слова рыжеву упали на благодатную почву. Не успел Андрей согласиться, как все начали куда-то разбегаться. Энку дал сигнал сбора с веты долгой дороги. А то ищи потом их всех. 3 дня и ни одним больше. Сообщите это мужчинам, которые следят за своими ДСТЭ. Пусть пересчитают людей. А если не смогут сами, то за них это сделают старшие или кому он на это дело поручит. Бремя охраны места остановки досталось Рету, который, как оказалось, уже успел подобрать под это дело подходящих людей. Наверное, военное дело это единственный данный ему свыше талант. А сам Андрей решил провести дни отдыха со своей женщиной и детьми. В этот день, впервые за месяц, они поели свежую дичь. Андрей и сам не представлял, насколько соскучился по поджаренному на углях мясу, заменившему сегодня под надоевшую вяреную мамонтятину. Те же эмоции испытывали, кажется, все. Эхоот, которому никогда не сиделось на месте, удачно сходил на оленя. «Почему мы не встретили ни одного темнокожего за все то время, как ушли от большой реки?» Энку ковырял в зубах веткой сосны, выковыривая остатки мяса оленя. «Если ты кого-то не видел, это не значит, что не видели тебя!» Эхоут усмехнулся. «Но никто не рискнет напасть на такое количество людей!» «Мы жмемся к горам, а темнокожие любят селиться на равнине!» Сытый желудок развязал язык и молчали уму Энзи. Вопрос занимал и Андрея, но ответа у него не было. Племя ускористых людей перешло на равнину под давлением семей, которые жили восточнее. Они идут на восход больше месяца, но до сих пор так и не увидели ни одного кроманьонца. Возможно, прав Эхоут или Энзи, а может и оба сразу. Три дня пролетели мигом. Отдохнувшие от надоевших саней люди, нехотя, снова готовились толкать их. Андрей обратил внимание, что Эсика сняла с себя, опутывающая ее одежду, дополнительный слой обработанных шкур. Теплеет, надо торопиться, пока подмерзший слой снега позволяет следовать на санях. Двойной сигнал гор на Энку впереди колонны сообщил всем, что пора двигаться в путь. Примечание, что касается маршрута долгой дороги. На данный момент неандертальцы пытаются обогнуть центральный массив с севера. Далее их ждет долина Роны или Альпы. И автор не забыл про Дунай, который течет именно туда, куда им нужно, говоря о том, что все реки текут на север. Это Андрей забыл.